6. В тот самый момент Терри и Фрэнк выходили из патрульного автомобиля номер 4 и направлялись к двойным воротам женской тюрьмы Дулинга, где их поджидали Клинт и еще один мужчина. Десять членов вооруженного отряда находились на перекрестке, а остальные заняли позиции вокруг тюрьмы по, как выразился Терри, «компасной розе», «север», Северо-восток, восток, юго-восток, юго юг, юго-запад, запад и северо-запад. Там был лес, и они промокли, но никто не жаловался. Все горели энтузиазмом. И будут гореть, подумал Терри, пока кто-то не словит пулю и не начнет кричать. Чей-то пикап блокировал внутренние ворота. Мертвую зону заполняли покрышки, судя по запаху, политые бензином. — Неплохое решение. Терри отдал должное защитникам тюрьмы. Он направил луч фонаря на Норкраса, потом на бородатого мужчину, который стоял рядом. — Уилли Бург, — кивнул Терри. — Сожалею, что вижу тебя здесь. — И я сожалею, что вижу тебя, — ответил Бург. — Ты делаешь то, чего делать не должен. Превышаешь свои полномочия. Подался в линчеватели? Он достал трубку из нагрудного кармана комбинезона и начал ее набивать. Терри никогда не знал, как обращаться к Клинту «доктор» или «мистер», поэтому ограничился именем. «Клинт, все это уже практически вышло за рамки разговора. Одного из моих помощников убили, Верно, Ренгла. Думаю, ты его знал?» Клинт вздохнул и покачал головой. — Знал и сожалею. Он был хорошим человеком. Надеюсь, ты также сожалеешь о Гарте Флейкенжере и Герди Холден. — Смерть дочери Холдена — это самозащита, — мешался Фрэнк. — Она вцепилась Рэнглу в чертову глотку. — Я хочу поговорить с Барри Холденом, — заявил Клинт. — Он мертв, — ответил Фрэнк. — По вашей вине. Терри повернулся к Фрэнку. Предоставь это мне. Фрэнк поднял руки и отступил на шаг. Он знал, что Кумс прав. Его чертова вспыльчивость опять дала о себе знать, но все равно ненавидел за это шерифа. Ему хотелось перелезть через забор, наплевав на колючую проволоку наверху, и стукнуть головами этих самодовольных уродов. Подзуживающий голос Иви Блайк по-прежнему звучал у него в ушах. Клинт. «Послушай меня», — сказал Терри, — «я готов признать, что виноваты обе стороны, и я гарантирую, что по отношению к вам не будет выдвинуто никаких обвинений, если ты позволишь мне взять эту женщину под охрану». «Барри действительно мертв?» — спросил Клинт. «Да», — ответил исполняющий обязанности шерифа. «Он тоже напал, наверное». Уильлебург сжал плечо Клинта. — Давай поговорим об Иви, — сказал Клинт. — Что именно ты собираешься с ней делать? Что ты можешь сделать? Судя по всему, вопрос поставил Терри в тупик, и Фрэнк тут же перехватил инициативу. — Мы отвезем ее в управление шерифа. Пока Терри будет ее допрашивать, я быстро соберу здесь команду врачей из больницы штата. «Сообща копы и врачи, выяснят, кто она, что сделала с женщинами и может ли все исправить». «Она говорит, что ничего не делала», — сообщил Клинт, глядя в пространство. «Говорит, что она всего лишь посланник». Фрэнк повернулся к Терри. «А знаешь что? Я думаю, этот человек несет полную хрень». Терри смирил Фрэнка укоризненным взглядом пусть его глаза и были покрасневшими, Фрэнк вновь поднял руки и отступил. «У тебя врачей нет, — сказал Терри, — нет даже фельдшеров, которых ты мог бы вызвать, потому что, насколько я помню, это две женщины, и сейчас они в коконах, поэтому суть такова. Ты не обследуешь ее, а просто держишь». «Держишься за нее! — прорычал Фрэнк и слушаешь то, что она тебе говорит. «Заглатываешь, так будет правильнее!» — крикнул Фрэнк. «Успокойся, Фрэнк!» Терри произнес эти слова ровным голосом, но когда повернулся к Клинту и Уилли, его щеки покраснели. Но он прав. «Заглатываешь, пьешь, как лимонад, так сказать!» «Ты...» «Не понимаешь», — устало ответил Клинт, — «она совсем не женщина, во всяком случае в нашем понимании. Я не думаю, что она человек, у нее необычные способности, я уверен, что она может призывать крыс, они делают все, что она им говорит. Так она добыла мобильник Хикса. все эти мотыльки, которых люди видели в городе, тоже как-то с ней связаны, и она многое знает». То, чего не может знать. «Хочешь сказать, она ведьма?» — спросил Терри. Достал фляжку и глотнул. Возможно, не стоило этого делать во время переговоров, но ему требовалось выпить и немедленно. «Да перестань, Клинт! Скажи еще, что она может ходить по воде?» Фрэнк подумал об огне, вспыхнувшем в его гостиной, а потом превратившемся в мотыльков о телефонном разговоре, когда Иви Блэк сказала ему, что видела, как он оберегал Нану. Он сложил руки на груди, сдерживая распиравшую его ярость. «Разве важно, кто такая Иви Блэк? Важно то, что произошло, что продолжает происходить, и то, как это исправить». «Открой глаза, сынок», — сказал Уилли. Посмотри, что случилось в мире за последнюю неделю. Все женщины спят в куконах, а ты цепляешься к идее, что в этой Блэк может быть что-то сверхъестественное. Не надо вам лезть в это дело. Хватит совать пальцы туда, где им не место. Пусть все идет так, как, по словам доктора, она хочет. Поскольку у Терри не нашлось адекватного ответа, он снова глотнул из фляжки. Увидел, что Клинт на него смотрит, и сделал третий глоток на злоублюдку. Да кто он такой, чтобы судить? Спрятался за тюремными стенами, в то время как он, Терри, пытается не дать развалиться целому миру. «Она просит еще несколько дней», — сказал Клинт, — «и я хочу дать ей их». Он посмотрел Терри в глаза. «Она ожидает кровопролития». Четко дала это понять, потому что верит, что это единственный способ, которым мужчины решают свои проблемы. Давай обманем ее ожидания, успокоимся. Подождем еще семьдесят два часа, потом вновь обсудим ситуацию. «Правда? А что, по-твоему, изменится?» Спиртное еще не затуманило, разум Терри лишь заглянула на минутку, и он подумал, даже взмолился. «Дай мне ответ, в который я смогу поверить». Но Клин только покачал головой. «Не знаю. Она говорит, не все зависит от нее. Но семьдесят два часа без стрельбы станут первым шагом в правильном направлении. В этом я уверен». «Ах да. Еще она говорит, что женщины должны...» Проголосовать. Терри чуть не рассмеялся. Да как твою мать спящие женщины могут это сделать? Не знаю, ответил Клинт. Он тянет время, подумал Фрэнк. Несет бред, рождающийся в его свернутом мозгу. Конечно, ты еще достаточно трезв Терри, чтобы это понимать, ведь так. Мне нужно об этом подумать, сказал Терри. — Ладно, но думать нужно. На ясную голову. Поэтому сделай себе одолжение. Вылей остатки спиртного на землю. Взгляд Клинта сместился на Фрэнка, и это был холодный взгляд сироты, который дрался за молочные коктейли. Фрэнк думает, что он решение, а я думаю, что он проблема. Я думаю, она знала, что найдется такой парень, как он. Думаю, она знает, что такие всегда. Находится. Фрэнк прыгнул вперед, протянул руки сквозь забор, схватил Клинта за горло и душил, пока глаза у того не выпучились и не вывалились на щеки. Но только мысленно. Он ждал. Терри какое-то время думал, потом сплюнул в грязь. Да пошел ты, Клинт, ты не настоящий врач. И когда он поднял флешку и сделал еще один большой демонстративный глоток, Фрэнк внутренне возликовал. «К завтрашнему утру исполняющий обязанности шерифа Кумс будет в отключке, и тогда он, Фрэнк, встанет у руля. Не будет никаких 72 часов, и плевать он хотел, кто такая Иви Блэк. Ведьма, сказочная принцесса или красная королева страны чудес». Все, что ему требовалось знать об Иве Блэк, он почерпнул из короткого телефонного разговора с ней. «Прекрати», — просил он ее, почти умолял, когда она позвонила ему по краденному мобильнику. «Отпусти женщин!» «Сначала тебе придется. Меня убить», — ответила она. «Именно это Фрэнк и собирался сделать. Если это вернет женщин...» Значит, счастливый конец, а если нет, значит, месть за то, что у него отняли единственного дорогого ему человека. Так или иначе, проблема будет решена.